Глава 1865. Благословение лунного бога. В небе было семьдесят две луны, это было невероятно красивое зрелище. Вся узкая луна молчала. Такие элиты, как Иша и король лунного колеса, полностью потеряли дар речи. Они наблюдали за восходом каждой луны. Ребейт смог поднять только тридцать шесть лун, Но это престижное количество не просто было побито, оно было удвоено. Раньше этого никто не видел. Однако после этого луны больше не поднимались. Это принесло благородным некоторое облегчение. Если бы это продолжилось, то они начали бы сомневаться во всем, что считали правдой в своей жизни». Когда все думали, что благословения Хансеня подошли к концу, 72 луны на вершине лунного дворца засияли ярким сиянием. Купаясь в сиянии 72 лунных лучей, дворец лунного бога засветился. В результате клетки в теле Хансеня начали быстро меняться. Его кости скрипели, лунный свет исходил из тела Хансеня, словно халат, полностью окутавший его. Он был похож на лунного короля. Гена тела нефритовой кожи достигла класса виконта. Во время происходящего хан Сень услышал голос в своей голове. Это шокировало его. Он получил тело класса виконта. Теперь он мог излучать энергию наружу. Когда нефритовая кожа достигла статуса виконта, лунный свет во дворце наконец стал уменьшаться». Его тело начало приходить в норму. Лунный свет вокруг дворца лунного Бога стал испаряться и вскоре вовсе исчез. Хан Сень остался стоять в зале, глядя на 72 луны. Внезапно они снова засияли, как солнце. 72 Луны снова начали светить в зал. Свет сконцентрировался в одном месте. Из-за того, что лунный свет был сфокусирован, люди теперь могли видеть зал. Все видели хан Сеня, стоящего внутри, и 72 луча лунного света падали не на него, а на место, которое было примерно в трех шагах впереди. Лунный свет казался осязаемым и твердым, а внутри этих сосредоточенных лучей стояла женщина. Однако, приглядевшись, стало очевидно, что она была всего лишь тенью, она не выглядела настоящей. Женщина посмотрела на Хансеня и указала тонким пальцем. Она направила его на лоб парня, затем начала шевелить губами. Из ее рта не доносилось ни звука, но у всех в головах зазвучал ее голос. «От имени лунного бога я благословляю тебя, неважно из какой ты расы, потому что ты сын луны. Тебя будет направлять и защищать сила луны». Лунный свет на ее пальце вошел прямо между бровей Хансеня. Он распространился по его голове, а затем полностью очистил его тело. После этого красивая женщина улыбнулась ему. Ее тело исчезло, а затем потускнели луны и тоже исчезли. У всех в узкой луне открылись рты. Только одна мысль промелькнула в их головах. «Это было...» Настоящее благословение лунного бога. Раньше не было ничего подобного, и лунный бог никогда не показывался. Значит, то, что было раньше, не было настоящим благословением. Это настоящее благословение лунного бога. Он заслужил титул «сына луны». «Почему он? После стольких лет мы ни разу не получили подобного благословения лунного бога, а теперь его получил посторонний». «Мне интересно, каковы эффекты истинного благословения лунного бога? Он получил титул «сын луны», и она сказала ему, что его будет защищать луна, но даже в таком случае этот парень остается слабым». «Кто знает». «Нам придется спросить Хан Сеня. Он единственный, кто когда-либо получал такое благословение. Я думаю, что король лунного колеса и Иша знают, в чем тут дело». Иша странно посмотрела на Хан Сеня, когда тот выходил из дворца. Если не считать проблемного гена искусства, ее ученик был практически идеальным, но это искусства было странным, и даже сама Иша не думала, что сможет развить его до уровня короля. Если ему это удастся, это геноискусство класса короля станет самым страшным. Иша нервно огляделась. Выступление Хансеня вызвало у нее желание продолжать его обучение — Но мысль о ресурсах, необходимых для его развития, все еще грызла женщину, особенно учитывая то, что она должна была развить его до класса короля. Ей казалось, что она просто не сможет себе это позволить. Герцогиня-ледяная птица выглядела так, будто у нее были противоречивые мысли. Она не понимала, почему Хансень был таким особенным. Его взяла королева, он нашел оружие класса короля». И только что этот парень получил истинное благословение лунного бога. Похоже, что все хорошее на свете случалось с ним, и только с ним ему слишком везло. Он был девственником в десяти предыдущих жизнях, поэтому сейчас у него столько удачи, — подумала герцогиня ледяная птица. Король ночной реки и король черной луны тоже были в шоке, они оба думали. У ученика королевы есть оружие класса короля и благословение лунного бога. Еще у него есть эти странно блестящие ботинки. Может, он спас всю вселенную в своей прошлой жизни? Удача этого парня пугает. Он слишком силен. Это ничего не значит, ему просто повезло. Если бы мне повезло, я был бы еще сильнее». Благородные и простолюдины много говорили об этих вещах, хотя многие были в восторге, но многие выражали только зависть. Хансень не особо задумывался об этом, но в конце концов он вышел из дворца. Он хотел телепортироваться обратно на планету Блейд. Парень хотел исследовать гены искусства из Лунного света, но за пределами Дворца собралось много людей. Все они смотрели на Хан Сеня, и если он не решится пролететь над ними, его путь будет полностью заблокирован. Извините меня, Хан Сень моргнул, и молодые люди, присоединившиеся к фестивалю, очнулись от оцепенения. — Хан Сень, сразись со мной! Теперь ты не сможешь сбежать! Бог-ночной гигант держал нож размером с дверь и указывал им на Хан Сеня. Остальные молодые люди окружили парня, на этот раз никто не хотел, чтобы он сбежал. Они хотели стать свидетелями сражения первого человека, получившего истинное благословение лунного бога. «Сражайся! Сражайся!» Люди, которые смотрели прямую трансляцию, громко скандировали. Они тоже хотели увидеть бой, но, конечно, как бы громко они ни кричали, Хансень их не услышал. Глава 1866. Ломая ножи и не причиняя вред людям. На этот раз Хан Сень не собирался сбегать. Он уже занял здесь первое место, так что волноваться было не о чем. Теперь пришло время продемонстрировать навыки владения ножом, которым его научила Иша. Иша какое-то время обучала его зубному ножу, и к настоящему времени это было то, в чем он был лучше всех. Теперь парню нужно было хорошо исполнить то, чему он научился, чтобы не разочаровать ее. Если юноша сделает королеву счастливой, он надеялся, что получит от нее больше ресурсов, так что следующий ход будет важнее всего на свете. Он сжал свой нож, призрачный зуб и побежал к богу-ночному гиганту. Он держал рукоять, но оружие все еще находилось в ножнах. «Хорошее время!» — закричал бог-ночной гигант и с большой силой взмахнул своим ножом. Его геноискусство называлось «речная битва». Это было искусство с использованием водного гена — Водные гены искусства обычно были довольно мягкими, и казалось, что они бесконечны. Обычно они были весьма эффективны против чего-то твердого, но речная битва была другим. Это было настоящее геноискусство бурного потока, похожего на реку, спускающуюся с неба. Это был сильнейший удар, это было только начало». Благодаря навыкам ножа бейтов, его атака должна была быть невероятно быстрой и мощной. Никто на таком же уровне не сможет ее заблокировать. Хансень не собирался сбегать. Он использовал нож-призрачный зуб и навыки зубного ножа, чтобы выполнить технику зуб за зуб. Это отличалось от техники «клык». Этот ход менялся в зависимости от соперника — Если враг был жесток, то он был бы грубее. Если противник был сильным, то он был бы сильнее. Если противник был непристойным, он был бы более непристойным. Бог-ночной гигант нанес очень мощный удар, поэтому Хансень сделал то же самое. Уклониться было невозможно. Они идут на прямое столкновение друг с другом. Бог ночной гигант родился могущественным. У него 500 цветов. Несмотря на то, что он просто барон, очень немногие могут сражаться с ним. Хотя у него нет оружия класса короля, это не так уж и важно. В конце концов, Хансень не может использовать всю силу своего оружия класса короля, сказал кто-то, кто знал Бога ночного гиганта. Нож-призрачный зуб и нож бога-ночного гиганта столкнулись друг с другом. Тонкий и изогнутый нож-призрачный зуб столкнулся с большим ножом противника, но не было похоже, что он не выдержит. Пурпурный нож-призрачный зуб вонзился прямо в большой нож. Он разбил большой нож, и осколки разлетелись повсюду. Однако нож-призрачный зуб не останавливался. Оружие продолжило приближаться к богу-ночному гиганту. Когда он был на расстоянии менее одного дюйма от головы, почти отрезал волосы, нож остановился. Глаза бога-ночного гиганта широко открылись, и на его лбу выступил пот. Парень не осмеливался даже пошевелиться. Хан Сень улыбнулся. Он убрал нож и прошел прямо мимо бога-ночного гиганта. «Ты выиграл только потому, что у тебя оружие класса короля! Я буду драться с тобой!» Появился еще один барон, а он двигался как призрак и пытался атаковать кинжалом Хансеня в шею. Но через секунду его кинжал оказался сломан. Несколько других баронов одновременно приблизились к парню, пытаясь ударить его. Но куда бы ни двинулся нож-призрачный зуб, за ним оставалось сломанное оружие». Ни одно оружие не смогло выдержать удара этого ножа. Этот навык зубного ножа очень силен. Красивый мужчина сделал комплимент. Человек с коровьей головой ответил. «Он очень сильный человек!» Хан Сень продолжал бесстрашно размахивать ножом. Если какой-нибудь барон приближался, он сразу ломал его оружие. Но он никого не убивал он просто уничтожал оружие и все. Если бы парень действительно начал убивать, вся узкая луна, вероятно, сочла бы его врагом. Бароны не смогли остановить продвижение Хансеня, и вскоре на его пути стал Виконт. Меч Виконта обрушился на него как тень. Свет меча превратился в вспышку света, которая сплела сеть ударов, чтобы атаковать Хансеня, Это был навык ребейтов, известный как удар лунной тенью. Но Хан Сень продолжал двигаться, не сбавляя скорости, когда подошел к этой созданной сети. Он нанес Виконту удар своим ножом. Виконт оказался шокирован этой смелостью, потому что парень начал двигаться туда, где на самом деле начинался удар лунной тенью. Сеть была просто иллюзией, а настоящий меч должен был нанести серьезный удар. Виконт понял, что уже поздно убирать свой меч, но он попытался заблокировать им нож-призрачный зуб. От меча Виконта отлетел большой кусок, но это произошло не потому, что нож-призрачный зуб был острым и прочным. Собачье зубы был основан на концепции сильного удара. Многие ребейты использовали этот навык, так как он был известен тем, что уничтожал популярные мечи. Из-за этой техники у многих видов оружия класса короля отсутствовали куски. И видя, что виконт не смог заблокировать удар Хансеня, многие другие виконты бросились вперед, собираясь остановить его. Они боялись, что парень снова сбежит. Но на этот раз Хансень не собирался бежать. Он уже занял первое место, и теперь пришло время похвастаться своими способностями. Чем лучше он выступит, тем больше ресурсов Иша может ему дать. Это был его лучший шанс заполучить ценные вещи. Во всяком случае, у него была Иша в качестве поддержки. Парень не боялся, что кто-то действительно может что-то с ним сделать». Хансень использовал свой нож, чтобы в одиночку сразиться со многими благородными. Бароны остановились, так что теперь с ним начали драться в основном виконты. Однако Хансень не использовал нефритовую кожу класса виконта. Во время этого сражения он придерживался своего класса барона. Он также не использовал ботинки зубастого кролика. Юноша использовал только нож-призрачный зуб, чтобы отбиться ото всех виконтов. «Похоже, королева ножа завербовала его давным-давно. Как долго она его тренирует, одному богу известно. Но ему потребовалось не менее десяти лет, чтобы достичь такого уровня», — сказал король ночной реки. Но Иша тоже была шокирована. Она точно знала, как долго обучала парня». Хансень был с ней всего несколько месяцев. Женщина совсем недолго его учила. Последний навык он изучил всего лишь восемь дней назад. Поэтому было шокирующим то, что Хан Сень мог использовать зубной нож с таким уровнем мастерства. «Он — мастер ножа?» — у Иши появился странный взгляд. Действия Хансеня продолжали удивлять ее — Как учительница, Ише очень повезло с таким учеником. Она просто заключила пари, но теперь чувствовала, что то, что он стал ее учеником, не было чем-то плохим. «Стоит ли мне ожидать от него большего?» — подумала Иша. Но всякий раз, когда она это делала, мысль об истории генов возвращалась и вызывала у нее головную боль. Он хорош в зубном ноже, но он не один из представителей ребейтов. Ему сложно использовать силу зубов. Хотя у него это хорошо получается, это все равно пустая трата времени. Королю лунного колеса стало стыдно. Видя, что виконты не могут заблокировать хан Сеня и никто не может нанести удар, стало казаться, что парень снова сможет сбежать. Затем красивый мужчина решил телепортироваться перед Хан Сенем. Его костяной нож был выкован из костей дракона. Мужчина замахнулся в сторону парня. Глава 1867. Сын Луны. «Ублюдок! Почему он вступил в бой? Граф будет сражаться с бароном? Что это?» Старик более высокого ранга увидел, как красивый мужчина вступил в бой. Это ему очень не понравилось. Однако, когда большинство обычных людей это увидело, они не были против. На самом деле они были очень взволнованы, увидев красивого мужчину, решившего атаковать. Гаудзе атакует! Его навык «Ножа солнечного дракона» — это стон дракона, и даже виконты не могут противостоять этому. Ха, Хан Сень теперь наверняка пострадает. — Хм, будет хорошо подавить репутацию этого постороннего. Если этого не произойдет, весь фестиваль лунного бога станет его шоу. — Королева «Ножа» настолько сильна, она выбрала очень сильного ученика. Хотя он только барон, но его удачи и таланты очень хороши. — Конечно. Похоже, бы думали, что она выбрала его только потому, что он хорош собой. Хе. Это правда, что он неплохо выглядит. Своей красотой он сможет заслужить уважение среди рыбейтов, но по сравнению с нами он все равно средней красоты. Есть много красивых ребят, которые намного превосходят его. Это будет нормально, если он проиграет Гаудзи. Он хорошо поработал». Благородные и простолюдины разговаривали, а Иша, король лунного колеса и король ночной реки были в абсолютном шоке. Стон дракона гао был шокирующим, он мог обездвижить виконтов на месте. Но Хансень оказался стойким к этому воздействию, совершенно не пострадав, парень все еще сжимал свой нож, И как только медный нож собирался ударить его, он поднял свой «нож-призрачный зуб». Видя, что «нож-призрачный зуб» собирается разрезать шею гау дзы наблюдатели старались не забывать о том, что перед ними был граф, его скорость и время реакции были слишком невероятными, и его не так просто можно было поймать. Светящийся зеленый дракон появился из тела Гао-Дзы. Нож, призрачный зуб, поразил тень зелёного дракона. Хансень изо всех сил старался, но не смог сломить тень этого дракона. Однако парень не убирал оружие. Он использовал свой нож и выпустил пурпурный туман рядом с зелёной тенью. Гаудзы нахмурился. Он использовал силу своего зелёного дракона, чтобы отбросить Хансеня от себя. Лунный свет узкой луны был подобен воде. Лунный свет засиял вокруг Хансеня, окутывая его своим сиянием. Он становился сильнее, и Гаудзы не мог ничего сделать, чтобы уйти от него. Нож, призрачный зуб, все еще терзал тень зеленого дракона. В этом лунном свете сила Хансеня продолжала расти. Тем не менее, он пока не накопил силы, необходимой, чтобы победить своего противника. Однако лунный баф был мощным, и Гаудзи продолжал использовать своего зеленого дракона, хотя ему все равно не удавалось избавиться от Хансеня. «Черт возьми! Баф лунного света — это благословение лунного бога!» «Похоже. Разве вы не слышали, как лунный бог сказал, что Хансень — это сын луны? Где бы ни была луна, она будет оказывать на него положительный эффект». «Это слишком сильно. Он достаточно усилил барона, чтобы тот мог сражаться с графом. Это слишком невероятно, чтобы поверить в такое». «Может быть, но это явно не подделка. Это узкая луна, и здесь много лун. Бафы, которые здесь может получить Хансень, очень сильны. Любой, кто попытается сразиться с ним, имея такой же уровень, должен будет быть готов умереть». «Означает ли это, что узкая луна стала территорией Хан Сеня?» М «Да, в противном случае ему не дали бы титул сына луны». Гао Цзы выглядел угрюмым, не в силах оттолкнуть Хан Сеня, поэтому он решил перейти в наступление и нанести удар по противнику. Его нож окутал мощный зеленый свет. Хан Сень даже не думал, что его титул будет иметь такое значение». Сила лунного света была слишком могущественной, настолько могущественной, что позволяла ему сразиться с графом. Хансен не отступал. Он использовал зуб за зуб и ударил в сторону зеленого дракона. Нож-призрачный зуб столкнулся с ножом противника, в который была вложена вся сила хозяина, но ему все равно удалось его заблокировать». Они остановились, а затем оба ножа множество раз начали сталкиваться друг с другом. На ноже зеленого дракона появилась трещина, которая затем начала расширяться и распространяться по тени зеленого дракона. От этого тень зеленого дракона начала походить на разбитое зеркало. Нож, призрачный зуб и зеленый медный нож снова столкнулись друг с другом. Гаудзы пришлось убрать свой зеленый медный нож и неохотно отступить. Его сила была меньше, чем лунный баф, данный Хансеню. Гаудзы выглядел холодным. Он взмахнул ножом, желая драться, но его лицо изменилось, когда он увидел собственное оружие. Нож-призрачный зуб оставил царапину на зеленом медном ноже. И вскоре после этого трещина начала расширяться, но теперь зелёный медный нож покрывала целая паутина трещин. Это... Иша встала со своего места. С расширенными глазами она внимательно наблюдала за трещинами, которые быстро появлялись на зелёном медном ноже. Иша, король лунного колеса и король ночной реки, знавшие о силе зубов, внезапно почувствовали, что их лица побледнели, а они не могли поверить в то, что видели. Не может быть! Король ночной реки выглядел шокированным и ничего не мог поделать, кроме как смотреть на зеленый медный нож. Гао Цзы снова взмахнул ножом, но когда он соединил зеленый драконий свет в зеленый медный нож, раздался звук, а затем зеленый медный нож разлетелся на части. Он превратился в ничто иное, в куски, окруженные ужасным пурпурным туманом. Силу зубов! У всех в голове появились только эти два слова, но даже сейчас было трудно поверить, что это было правдой. Это было сильнейшее искусства ребейтов. Это был самый сильный навык, которым обладала вся раса ребейтов. Немногие могли практиковать это, даже среди ребейтов. Но только что посторонний использовал силу зубов, чтобы победить графа? Ребейты не могли поверить, что это происходит». Все знали, что королева ножа хорошо владеет зубным ножом, и все знали, что Хансень был ее единственным учеником. Также все знали, что Хансень практиковал зубной нож, но никто не думал и даже не мечтал о том, что этот парень может успешно использовать силу зубов. Для ребейтов, если вы смогли изучить силу зубов, то вы становились одним из самых талантливых среди всей расы». Теперь их слава и гордость была сокрушена хансенем. Этот удар потряс всех ребейтов. Они не могли даже думать. Неудивительно, что королева ножа взяла его в ученики. Она это сделала не только для развлечения. Король ночной реки выглядел мрачным. Посторонний мог использовать силу зубов. Этот человек — ученик королевы ножа. Это хорошо или плохо для узкой луны? Король лунного колеса тоже был в шоке, но больше всех была шокирована сама Иша. Она все еще не могла прийти в себя и все время думала, как он может практиковать силу зубов. Глава 1868. Трудное развитие. Фестиваль лунного бога продолжался. Молодые люди отправились во дворец лунного бога, чтобы получить свои благословения, но лишь немногие из них смогли заставить показаться всего 36 лун. Ранее достижение такого количества лун вызывало гордость, но теперь это казалось довольно жалким. Как только они увидели истинное благословение лунного бога, их собственные благословения лунного бога казались почти фальшивыми но не потому, что они были нехорошими, неудачливыми, это не имело к этому никакого отношения. Но без появления лунного бога, каким бы удачливым или сильным вы ни были, вы не получали истинное благословение. Нефритовая кожа Хансеня брала свое начало в морозной сутре. Это было как-то связано с лунным богом, поэтому он и получил такое благословение». На самом деле это не имело ничего общего с удачей или силой Хан Сеня. Вскоре фестиваль лунного бога подошел к концу. Парень, получивший доспехи маркиза, за которыми он прибыл сюда, был в восторге. Фестиваль закончился, но выступление Хан Сеня быстро стало горячей темой. Все знали о том, что произошло. В зале заседания полнолуния собралось несколько пожилых людей и королей узкой луны. Нахмурившись и выглядя расстроенной, Иша спросила, «Почему мы не можем дать Хансеню место в лунном саду? Он недостаточно талантлив, или мой ученик просто не соответствует требованиям?» Старейшины молчали, и они не осмелились смотреть прямо на Ишу. Король ночной реки сказал, Это не потому, что мы не хотим, а просто потому, что закон ребейтов разрешает давать места только ребейтам. Я не припоминаю, чтобы в лунном саду когда-либо существовало такое правило. Разве когда-то давным-давно там не было постороннего?» — бесстрастно спросила Иша. После этого лица старейшин и элиты изменились. Король лунного колеса застонал и сказал... «Королева, ты знаешь, что случилось с последним посторонним, не так ли? Если он другой расы, то он другой. Неважно, насколько он талантлив или удачлив, факт остается фактом. Он никогда не станет Робейтом». «Верно. Разве ты не слышала историю о матери Робейте, воспитывающей волчонка, который, когда вырос, просто убил ее?» — сказал король ночной реки. «Королева, ты действительно должна понять, о чем мы тебе говорим. Если бы твой ученик был одним из арабейтов, мы бы дали вам столько мест, сколько вы смогли бы занять». «Все верно. Если ты с этим не согласна, то тебе следует взять другого ученика. Мы обязательно дадим другому твоему ученику место». Старейшины и элита пытались убедить друг друга не давать Хансеню место в лунном саду. Ишан нахмурилась. Да, она была королевой ножа, но она не была диктатором, который мог бы руководить каждым делом их общества. Без одобрения старейшин она не смогла бы предоставить Хансеню место в лунном саду. Лунный сад был учебной организацией, принадлежавшей Ребейтам. Каждый, кто попадал туда, имел возможность стать элитой уровня бога или, по крайней мере, чемпионом. Конечно, какое-то время у них не появлялось новых богов, но было много средней элиты. Даже сама королева ножа прошла обучение, предложенное там. Из всех присутствующих королей только король лунного колеса не был в лунном саду. Если вы присоединялись к лунному саду, то это означало, что вы могли пользоваться всеми ресурсами, доступными для рыбейтов». Сделать Хансеня герцогом было непросто, но, к счастью, с поддержкой Иши это не было слишком проблематично. Было просто жаль, что Хансень не был одним из ребейтов. Она пыталась обеспечить ему место в лунном саду, но, как бы женщина ни умоляла, это не было одобрено. Хан Сень вернулся на планету Блейд. Он ждал Ишу полдня, так как она хотела с ним встретиться. Иша только что вернулась из офиса полнолуния, и теперь следующей ее задачей была встреча с ним. «Королева, тебе понравилось мое выступление?» — поклонился Хансень. Иша вздохнула и сказала. «Хансень, твое выступление поставило меня в затруднительное положение». «Почему? Я плохо выступил?» — спросил парень. «Нет, на самом деле все было слишком хорошо. Позволь мне спросить». «Как ты овладел силой зубов?» — спросила Ишау Хан Сеня. «Благодаря тому, что я это практиковал. Сила зубов аналогична силе ножа призрачного зуба. Я тренировался каждый день с помощью своего оружия, и каким-то образом я научился». Услышав ее вопрос, парень все равно оставался спокойным. Он знал, что никто не сможет узнать правду, поэтому его ответы казались уверенными». Иша, похоже, ничего не заподозрила. В любом случае она знала, что такие вещи невозможно объяснить. «Как продвигается твоя практика с историей генов?» — спросила Иша. «Все происходит довольно медленно», — ответил Хансень. «Это было правдой». После того, как юноша повысил уровень в истории генов, дальнейшее развитие стало очень медленным. Он не знал, сколько времени потребуется, чтобы стать виконтом. Иша вытащила бутылку и передала ее Хансеню. В этой бутылке содержатся ксеногенные материалы, собранные из ксеногенных материалов класса виконта, «Это гена жидкости, она должна помочь тебе развиться и стать виконтом. Потребляй по 10 граммов каждые десять дней. После этого попробуй развиться с помощью истории генов. Если ничего не получится, то придешь ко мне, я дам тебе еще». «Большое спасибо!» Хан Сень был счастлив и подумал про себя. «Я действительно хорошо выступил. Вот я уже получил несколько вкусностей». «А теперь вперёд! Тебе всё ещё нужно развивать планету затмения, и не стоит забывать про свои тренировки!» Иша махнула рукой и отпустила Хансеня. «Если бы обычный барон выпил всю эту бутылку с геножидкостью, то он точно смог бы стать виконтом». Возможно, этого количества хватило бы и на двух человек, но Иша понимала, что для Хан гена жидкость, скорее всего, не будет такой же эффективной. Возможно, он сможет лишь немного улучшиться, но перейти на следующий уровень юноша вряд ли сможет. «Посмотрим, что с ним будет», — подумала Иша. Вернувшись на планету Затмения, Хансень не спешил начать пить эту геножидкость. В первую очередь он хотел исследовать гены искусства, которое выучил, находясь во дворце лунного бога. Нефритовая кожа была геноискусством из святилищ, и оно было очень похожее. Казалось, что новое геноискусство является двойником нефритовой кожи, только оно рассчитано на геновселенную. Хотя между ними не оказалось прямой связи, но так как Хан Сень знал нефритовую кожу, это должно было помочь ему быстрее овладеть новым геноискусством. Однако Хан Сень пока не планировал практиковать его. Он все еще хотел сосредоточиться на нефритовой коже. Он просто хотел впитать сущность другого и ассимилировать его с нефритовой кожей – продолжая при этом развивать свое изначальное искусство. Теперь Хан Сень мог высвобождать свою силу, и это должно было помочь ему получать души. Если ему удастся это использовать, то он сможет развить свои ксеногенные кости и стать графом. Например, граф Гао Цзи имел душу в виде зеленого дракона. Судя по тому, какое искусство он практиковал, у него, должно быть, была особая техника, которая позволяла использовать и собирать души. Поглощение сокровищ элементов света должно было позволить легче получать души. Глава 1869. Желание черного утеса. «Сама луна не светилась». Она заимствовала силу Солнца, чтобы светиться. Луна, которая показала гены искусства, была такой же. Чтобы показать текст, использовались элементы света. Но найти подобные сокровища было нелегко. По крайней мере, сейчас Хан Сень не знал, где ему можно было найти что-то подобное. Согласно гену искусству лунного Бога, различные элементы света, которые Он поглощал, влияли на вид души, которую он призывал. Это влияло на его элемент и даже на его форму. Интересно, смогу ли я найти здесь, на планете затмения, хорошее сокровище? Если я не смогу, мне придется отправиться в другие места, подумал хан Сень. Но пока что парень планировал прочесать планету затмения. У него были неплохие навыки, ботинки зубастого кролика и броня маркиза. Всё это должно было помочь ему выжить. С такими преимуществами ему должно было быть несложно сражаться даже с герцогами. Хансень взял 10 граммов гена жидкости, которую дала ему Иша, и проглотил её. Затем он почувствовал, как энергия начала течь, и распространяться по его телу. Для ее полного поглощения потребовалось около пяти часов. Парень хорошо ощущал, что он смог улучшиться, и поэтому понял, что Иша на нем не экономит, а дает действительно хорошие вещи. Парень чувствовал, как энергия распространялась по всему его телу, поэтому во время процесса поглощения активировал историю генов. Хотя Хан Сень не почувствовал никаких негативных побочных эффектов от ее употребления, но он не собирался пить больше. Юноша собирался следовать командам мыши и принимать небольшие дозы на протяжении десяти дней. Во время этого на базе стали происходить хорошие вещи. Обычные женщины начинали становиться баронами, и к настоящему времени их было уже четыре. «Метка золотого ворона работает. Жаль, что дети слишком малы, они еще не смогли создать геноброню. Если бы они все стали баронами, у меня была бы могучая рабочая сила», — подумал хан Сень. Однако юноша не расстраивался. Вместо этого он решил основать школу, в которой начали обучать женщин и детей. Также у них были занятия по боевым искусствам и геноискусствам. Внутри пещеры, на планете черная луна, вспыхнул огонь, устремившийся вверх, как гейзер. Рэбэйт с черными ушами был обнажен и покрыт потом. Его мускулы сияли в отблеске огня. Здоровяк размахивал черным стальным молотом. Когда он бил по раскаленной стали, появлялось множество искр. Раскаленная сталь медленно принимала форму ножа. В конце концов, здоровяк вылил на него воду, а затем внимательно стал осматривать. Вскоре на его лице появилось разочарование, и Ребейт выбросил нож. Оружие упало на гору других ножей, а мужчина заговорил сам с собой. «Нет, этот материал нельзя использовать для изготовления ножа, он слишком плохой». После этого мужчина поднял еще один кусок руды и бросил его в огонь. Это был материал для ковки. Через пару мгновений из-под земли поднялось пламя. Оно было настолько горячим, что даже камни начали плавиться. Здоровяк нахмурился и посмотрел на огонь. Он пробыл там долгое время, но никогда не видел, чтобы огонь вел себя таким образом. Как только он начал подходить ближе, чтобы посмотреть, что происходит, огонь принял форму огненного духа. — Ты кто? — здоровяк нахмурился. — Чёрный утёс, ты хочешь выковать настоящий нож? Голос огненного духа был странным. — Конечно, иначе зачем мне находиться здесь больше десяти лет? — просто ответил чёрный утёс. «Если ты загадаешь мне желание, я могу помочь тебе выковать самый прочный нож!» Голос огненного духа казался расплывчатым. «Нет, я своими руками смогу выковать самый прочный нож!» Черный утес отклонил предложение, он выглядел уверенным в себе. «Но тебе не хватает необходимых материалов! «Если ты загадаешь желание, я найду тебе лучшую руду», — продолжил огненный дух. «Ты можешь помочь мне найти материалы?» Черный утес пристально посмотрел на огненного духа. «Ну, конечно, естественно. Я бог, который знает все. Мне легко найти то, что тебе нужно. Если попросишь, я помогу», — высокомерно ответил огненный дух. «Почему ты решил мне помочь?» — черный утес нахмурился. «Потому что ты сам хочешь, чтобы тебя считали богом. Тебе нужно сделать самый могущественный нож, и тогда ты сможешь стать богом. Твое желание действительно тронуло меня», — ответил огненный дух. Черный утес не поверил в это, но ему очень нужны были материалы — Он хотел их больше всего на свете. В итоге мужчина посмотрел на духа и сказал, «Хорошо, если ты найдешь мне материалы, я заплачу тебе». «Ты не должен платить мне деньгами. Твоя преданность станет для меня лучшей платой». Огненный дух стал невероятно счастливым. После этого Огненный Дух снова превратился в гигантскую стену пламени, которая отразилась в глазах Черного Утеса. «Отправляйся на планету Затмения и найди Хан Сеня. У него есть именно то, что тебе нужно. Тебе нужен пустой нож». Пламя стало казаться каким-то гневным. Планета Затмения... Хансень — пустой нож. Глаза черного утеса загорелись. Хотя огонь на земле утих, огонь в его глазах остался. Прошло полмесяца после фестиваля, и Хансень почти завершил изучение гена искусства лунного бога. С помощью своей нефритовой кожи юноша стал виконтом и смог ее успешно модифицировать. Учитывая это, Практика Хан Сеня стала более эффективной. Конечно, ему нужно было еще переделать вторую часть, но до нее он пока не добрался. Парень не мог перейти сразу к ней, чтобы исправить ее. Все нужно было делать постепенно. — Старик Хан, что ты делаешь? — король Сецин распахнул дверь. — Практикую гены искусства. Ты... Хансень поднял голову и замер, глядя на короля Сеццина. Ха, ха Я стал виконтом! Круто, да?» Король Сеццин выглядел дерзким. «Это очень круто!» Парень показал ему большой палец, хотя он сам давал королю Сецину много ксеногенных генов, чтобы тому было легче развиваться, но все равно казалось, что это произошло слишком быстро. «Он стал виконтом из-за силы золотого ворона. Без этой силы он не смог бы так быстро развиться», — сказала Гуцинчен, когда подошла. Когда Хан Сень увидел ее, то понял, что она тоже стала виконтом. Они не скрывали этого факта, поэтому понять это было легко. «Неплохо. Метка золотого ворона оказалась довольно хорошей» но она была одноразовой, больше ее нет. Король Сецин облизал губы. — Что же вам, ребята, повезло, и вы смогли стать виконтами? Я собираюсь поохотиться в горах. Хотите пойти со мной? — спросил Хансень с улыбкой. Глава 1870. Красный туман в долине. Хан Сень, король Сецин, Гу Цен Чен и маленькая лисичка путешествовали глубоко в горах на планете Затмения. После того, как король Сецин и Гу Цен Чен стали виконтами, серебряная лисичка тоже стала одной из них. Хан Сень был подавлен. Маленький ангел Зеро и он не были заражены метками. Если бы у них тоже были метки, то, скорее всего, им было бы не так трудно достичь уровня виконта — им можно было приложить вдвое меньше усилий. По крайней мере, на данный момент окружающая среда стабильна. Почему бы мне не привести в эту вселенную больше людей, чтобы мы могли развиваться и совершенствоваться? Мы не сможем прославиться с помощью горстки людей, — Хансень задумался над этим. Хотя юноша мог завербовать многих из Альянса, но с некоторыми он не смог бы чувствовать себя в безопасности. Одним из таких людей был Ван Юйхан. Хан Сень боялся, что если он придет сюда, этот человек навлечет на него ужасную неудачу. Поскольку Хан Сень передал своим друзьям и последователям множество ксеногенных генов, люди из святилища стали развиваться очень быстро — Но юноша позаботился о том, чтобы такие вещи получали только те, кто был ему близок. Его ресурсы были ограничены, и Хансень не мог удовлетворить потребности всех, кого знал. Однако с помощью ксеногенных генов многие люди и существа из четвертого святилища Бога добрались до Альянса, К ним относились Леди Дракон, Богиня Смерти, красной Пони и существо Звездное море. Они успешно перешли во Вселенную Альянса. Среди людей, которые успешно развелись, были Королева Линьфен, Ван Юйхан, Тан Жан Лю и И Дон Му. Теперь они ждали возможности, чтобы отправиться в геновселенную. Джи и Лоу Лань поглотили много ксеногенных генов и тоже присоединились к Альянсу, но Хан Сень еще не хотел позволять им перейти к нему. Он боялся, что если они будут там, то создадут для самого молодого человека большие проблемы своими попытками найти Сяохуа. Преимущество существ из святилищ состояло в том, что они могли довольно быстро повышать уровень, потребляя ксеногенные гены. Однако самым большим разочарованием было то, что их гены были нестабильными. Невозможно было предсказать, кем в итоге может стать существо. Неожиданно из-за горы показалось существо, обладающее ксеногенным геном. Но Гуцан-Чен своим мечом убила его одним ударом. Сила Гуцан-Чен была связана с мечом. Ее меч обволакивал зеленый свет, напоминающий шелк. Она могла убивать врагов всеми способами и под разными углами. «Поделись», — выпалил король Сицин, сжимая свою серебряную книгу. «Ты слишком медленный». Сказала Гу Цин Чен, когда она уже занималась разрезанием плоти и сбором ксеногенного материала. Король Си Цин не сказал ни слова, а просто закрыл свою серебряную книгу. Хан Сень посмотрел на мужчину. Его генооружие и сила неизменно удивляли Хан Сеня, и они довольно сильно его интересовали». После того, как король Сецин стал виконтом, он смог использовать свой серебряный свет, чтобы рисовать картинки на страницах своей книги. Все, что он рисовал, могло оживать прямо на бумаге. Он мог практически вызывать существ, чтобы они сражались вместе с ним. Но тени, которые он рисовал, имели ограничения. Во-первых, он не мог предварительно нарисовать существо и использовать его, когда начнется битва. Ему нужно было создать существо уже во время битвы, а на это требовалось время. Однако, находясь рядом с Гу Цин Чен, он не мог достаточно быстро создать существо, чтобы оно помогло ему. К тому времени, когда он заканчивал что-то рисовать, она уже убивала обладателя ксеногенного гена». Такие ситуации его не очень радовали. Но Хан Сень был счастлив. Его не интересовали обладатели ксеногенных генов класса барона или виконта. Он хотел найти сокровище с элементом света. Что это? Король Сецин взглянул на гору, и на его лице отразилось замешательство. Хан Сень проследил за взглядом мужчины, и они увидели красный туман, нависший между горами. Но туман опускался не с неба, он возник из самих гор и выглядел довольно странно. «Возможно, нам стоит пойти и посмотреть, там может быть сокровище». Глаза Хансеня ярко засияли. «Нужно быть осторожнее, не забывай, вы всего лишь виконты. Если мы столкнемся с герцогом или маркизом, только у Хансеня есть ботинки, которые помогут ему сбежать, у нас же нет ничего подобного» напомнила Гуцин Чен. «Я похож на того, кто убежит и бросит вас?» Хан Сеня задела это замечание. «Да», — искренне ответили король Сецин и Гуцин Чен. Хан Сень пожал плечами и поднял серебряную лисичку. Он осторожно прокрался к тому месту, которое увидел. Красный туман был подобен облаку, но колыхался, как живой огонь. Это было потрясающее зрелище. Когда все трое подошли поближе, они обнаружили, что красный туман поднимается над долиной. Долина, заполненная туманом, казалась раем. Однако то, что могло скрываться за странным туманом, они не могли увидеть. «Может, мы зайдем и взглянем?» Гу Цин Чен посмотрела в долину и нахмурилась. Она ничего не видела. «Красный туман был слишком густым для их зрения». На самом деле он не вредил их глазам, но мешал увидеть то, что было спрятано в нем. Я не знаю, что там может быть, но держу пари, что входить в него слишком опасно, даже с ботинками зубастого кролика. Хан Сень не хотел рисковать, он все еще был слишком слаб, и невнимательность могла стоить ему жизни. «Теперь вы можете положиться на меня», — с уверенностью заявил король Сецин. Он призвал свою серебряную книгу и начал что-то рисовать. Через секунду серебряный леопард выскочил со страниц книги. Он выглядел точно так же, как тот, которого только что убила Гу Цин Чен. Но это была просто серебряная тень. Он не состоял из настоящей плоти. «Ты можешь рисовать в этой книге все, что тебе захочется?» Удивленно спросил Хан Сень. «Да, но они существуют только временно, и я могу рисовать только существ, существующих во Вселенной. Рисунок должен быть довольно точным, чтобы создать существо». После того, как король Сецин это сказал, он приказал Леопарду направиться в долину. «Если ты нарисуешь обладателя ксеногенного гена класса короля, у него будет сила короля?» — снова спросил Хансень. «Конечно, нет». Сила тени зависит от силы заклинателя, то есть моей. При этом некоторые из нарисованных мной существ могут иметь свой собственный элемент. Тем не менее, по сравнению со мной сила этого элемента будет меньшей, объяснил король Сцин. Но это все равно круто. Хансень странно посмотрел на мужчину. Король Сицин был человеком с очень плохим характером. Было странно видеть, как он рисует во время сражения, вместо того, чтобы немедленно использовать свои кулаки. «Роу!» Леопард какое-то время пробыл в тумане, но затем послышался ужасный крик. После этого ничего не было слышно. В долине снова стало тихо. Лицо короля Сицина изменилось. Рисунок леопарда в книге был уничтожен. «Что случилось?» — спросил Хан Сень. «Не знаю, но у меня есть связь с тенями. Я чувствую то, что чувствуют они, но не могу видеть их глазами. Когда он вошел в туман, что-то быстро его убило», — ответил король-сецын.